Глава третья. Вверх и вниз. Двойные пики. Как экономическое неравенство изменялось в большом историческом масштабе? пока что я осветил ранние стадии этого процесса. Неравенство власти и иерархия появились у африканских обезьян много миллионов лет назад и постепенно ослабли по мере эволюции хому за последние 2 миллиона лет или около того. А домашнивание растений и животных в эпоху Голоцена привело к усилению неравенства как власти, так и богатства, достигшего пика при образовании уже описанных крупных хищнических государств. Настало время более подробно рассмотреть отдельные части планеты, чтобы выяснить следовала ли в общем смысле эволюция неравенства дохода и богатства какому-то образцу, который можно объяснить конкретными увеличивающими и уменьшающими неравенство силами. Моя цель подкрепить доказательствами. Ключевые аргументы данной аудиокниги. То, что увеличение неравенства обусловлено взаимодействием технологического и экономического развития и процессом образования государств, а также, что эффективное уравнивание требовало насильственных потрясений, которые хотя бы на некоторое время приостанавливали и обращали вспять последствия инвестиций капитала, коммерциализации и расширения политической военной и идеологической власти со стороны жадных элит и их пособников. В моем обзоре, который доведет нас до начала XX века, я сосредоточусь на Европе исключительно по прагматичной причине. На протяжении своей долгой истории европейские общества накопили богатейшие или, по крайней мере, наиболее подробно исследованные свидетельства эволюции материального неравенства вплоть до современного периода эти свидетельства позволяют реконструировать по меньшей мере в общих чертах колебания между усилением или поддержанием неравенства и выравнивающими потрясениями на протяжении тысячелетий земледелие появилось в европе около семи года до нашей эры и широко распространилось в течение последующих трех тысячелетий. Если рассуждать в очень общем смысле, эта фундаментальная экономическая трансформация должна была сопровождаться постепенным увеличением неравенства, даже если мы не можем проследить этот процесс в подробностях. Было бы неразумно представлять себе строго линейную траекторию. Археологические находки вроде тех, что сделаны в Варне, указывают на то, что кратковременные колебания могли быть очень значительными. Но если расширить масштаб от столетий до нескольких тысячелетий, то можно смело утверждать о наличии растущей тенденции при увеличении плотности населения, укрепления государственной власти и росте прибавочного продукта. С такой выгодной дистанцией мы можем определить первый длительный пик материального неравенства в период зрелости Римской империи в первые века нашей эры. Никогда еще до этого на большей части территории Европы не наблюдалось таких уровней плотности населения, урбанизации, частного богатства и возможностей принуждения. Единственное исключение – Древняя Греция. Благодаря ее близости к древним цивилизациям Ближнего Востока формирование первых государственных образований здесь произошло раньше, чем в остальной Европе. Высокий уровень неравенства был достигнут уже в Микенах позднего бронзового века, с возможным пиком в XIII веке до нашей эры. Крах государств в последующие века значительно сократил диспропорцию по мере того, как дворцы сменялись хижинами. Этот жестокий процесс я описываю в главе 9. И хотя культура греческих городов-государств архаического и классического периодов, около 800-300 годов до нашей эры, достигла гораздо более высокого уровня экономического развития, в некоторых случаях даже превышавшего уровень римского мира. Рост неравенства сдерживали социальные институты, укорененные в массовой военной мобилизации. И все же период римского владычества в этом регионе, как и в остальной Европе, стал эпохой чрезвычайно увеличившегося неравенства. Если пока вынести за скобки Южные Балканы, остававшиеся под контролем, хотя временами и очень шатким Византийской империи, политической преемницы Римской империи. Все другие подчиненные Риму части Европы пережили период резкого сокращения неравенства дохода и богатства, начавшийся после упадка римской власти во второй половине V века нашей эры. Как я показываю в главе 9, это экономическое выравнивание в большой степени явилось результатом краха государства массивного насильственного потрясения, подкрепленного первой в Западной Евразии пандемией бубонной чумы в VI-VIII веках, благодаря чему выросла стоимость труда относительно стоимости земли. При этом следует учитывать значительную вариацию во времени и пространстве. Выравнивание ярче всего наблюдалось После Римской Британии, где ранее существовавшие институты и инфраструктуры, были по большей части уничтожены, тогда как в других, более защищенных от внешнего влияния регионах, таких как Иберийский полуостров под Готским владычеством, неравенство оказалось более устойчивым. Но даже при этом распад широкой сети обмена между элитами урбанизации, фискальных структур и межрегиональных владений был повсеместным процессом. Было бы неразумно даже пытаться выразить эту компрессию количественно. Если трудно определить коэффициенты джини для Римской империи, то вычислить их для возникших на ее обломках обществ VI, VII и VIII столетий еще труднее. Достаточно отметить, что при этом совпали две тенденции на понижение. Сокращение прибавочного продукта на душу населения сужало масштаб неравенства и уменьшало возможности государства и элит к его изъятию, извлечению. Жестокие потрясения, снижающие существующее неравенство, оказывали значительное влияние даже на Византийскую Грецию. Какое-то время последним бастионом неравенства имперского размаха оставался Константинополь, восточный оплот европейской урбанизации, но даже этот хорошо защищенный центр пережил период серьезного упадка. Европейские экономики и политические образования начали восстанавливаться в разное время. В качестве периодов восстановления неравенства Можно рассматривать как каролингское возрождение VIII века, так и мусульманское завоевание Испании. В Британии после нижней точки, после римского упадка, наблюдаются возвышение Эссекса и образование могущественной и богатой знати. Византия, общество, в котором доминирующую роль играли магнаты, восстановила контроль над Балканами в девятом-десятом веках. Аристократия, в общем ослабшая после падения Рима, снова набирала силу. Допуская значительную географическую вариативность, можно утверждать, что начиная с IX века элита обретала все больший контроль над сельскохозяйственной рабочей силой и ее излишками, и этот процесс совпал с концентрацией земель в частных и церковных владениях. Далее, примерно с 1000 по 1300 год, в Европе последовал период стабильной экономики и демографического роста. Рост населения и городов, развитие коммерции и укрепление власти и элит – все это способствовало увеличению экономического неравенства. В этот период усиливалось неравенство и в Англии. Если составленная в 1086 году книга «Страшного суда» свидетельствует о том, что у большинства крестьянских домохозяйств было достаточно земли, чтобы получать доход выше прожиточного минимума от своего участка, то по переписи «Сотни свитков», составленной в 1279-1280 годах, можно сделать вывод, что большинство потомков этих крестьян могли свести концы с концами только благодаря дополнительной работе, нанимаясь батраками. Модель симуляция показывает, что одного демографического роста для такого результата было бы недостаточно. На усиление неравенства Влияли как рост численности населения, так и облегчение процесса передачи земли крупным землевладельцам, благодаря чему мелкие землевладельцы в кризисные времена надеялись получить пищу, семена и скот. То есть мы наблюдаем процесс перехода в долговое рабство. Институт делимого наследства позволял дробить владения, и их было легче продать в трудные времена. Некоторые крестьяне оставались и вовсе безземельными, что еще более усиливало неравенство. Более того, земельная аренда для простолюдинов значительно поднялась с тысячного года до начала 14 века, и это при том, что их участки сокращались. Тем временем во Франции с 9 по начало 14 века типичный земельный участок сократился с примерно 10 гектаров до менее чем трех гектаров. Росту неравенства также способствовала концентрация дохода и богатства элиты. В 1200 году в Англии проживали 160 магнатов-баронов со средним доходом в 200 фунтов, но к 1300 году эта группа расширилась до 200 вельмож со средним доходом в 670 фунтов, или вдвое больше в реальном выражении. Как и типично для периодов активного усиления неравенства, сильнее всего росли самые крупные состояния. В 1200 году богатейший барон Роджер де Ласси из Честера получал в год 800 фунтов, что в четыре раза больше среднего годового дохода его коллег, тогда как к 1300 году Эдмунд граф Корнуолл получал 3800 фунтов или почти в три раза больше в реальном выражении, что эквивалентно пяти с половиной средним годовым доходам его коллег того времени. Одновременно с этим расширялись средние слои английской элиты. Количество посвященных в рыцари увеличилось с тысячи в 1200 году, примерно до 3000 к 1300 году, почти с таким же увеличением имущественного ценза. Рост неравенства в военном жаловании можно проследить на примере соотношения выплат рыцарям и пехотинцам, которое повысилось с 8 к 1 в 1165 году до 12 к 1 в 1215 году и до 1224 к 1 в 1300 году. Неслучайно импорт вина из Франции также вырос в начале XIV века. В реальном выражении доходы элиты росли в то же время, как доходы простолюдинов падали. Взаимодействующие эффекты роста населения и коммерциализации приводили к схожим последствиям и в других частях Европы. Накануне «Черной смерти» В 1347 году Европа в целом была более развитой, а неравенство было в ней выражено сильнее, чем во времена Римской империи. Можно только догадываться о том, как соотносились между собой эти два пика. Я подозреваю, что общее неравенство все же немного не дотягивало до уровня, наблюдавшегося тысячелетиям ранее. В средние века не было эквивалента поздней римской аристократии, имевшей владение по всему Западному Средиземноморью и высасывавшей ресурсы благодаря слаженной работе имперской фискальной машины, не имевшей аналогов в средневековой Европе. Еще более высокая норма извлечения могла наблюдаться только в Византийской империи, но она по большей части располагалась за пределами собственной Европы. Если верить изолированной оценке коэффициента Джини доходов для Анги и Уэльса около 1290 года, то при сравнимом уровне среднедушевого дохода неравенство там было чуть ниже, чем в Римской империи II века. Вполне может случиться так, что мы никогда не узнаем точно, как соотносились между собой уровни неравенства Римской империи и Европы эпохи позднего Средневековья. Что более важно, так это то, что во время позднего средневековья наблюдалась устойчивая тенденция к повышению неравенства, и нет никаких причин в этом сомневаться. Налоговые записи, свидетельствующие о высоком уровне концентрации богатства в Париже и Лондоне в 1310-х годах с коэффициентом джини до 0,79 или даже выше, просто отражают условия, создавшиеся к концу продолжительной коммерческой революции того периода. Все изменилось, когда в 1347 году Европу и Ближний Восток охватила чума. Возвращаясь волна за волной на протяжении нескольких поколений, она истребила десятки миллионов человек. Предполагается, что к 1400 году погибло около четверти населения Европы, возможно, треть в Италии и ближе к половине в Англии. Труд стал дефицитным. К середине 15 века по всему региону реальная заработная плата неквалифицированных городских рабочих, грубо говоря, удвоилась, но среди квалифицированных рабочих поднялась чуть меньше. Доходы английских фермеров также увеличились в реальном выражении, несмотря на то, что арендная плата упала, а состояние элиты сократились. Простолюдины от Англии до Египта начали лучше питаться и стали больше ростом. Как я покажу в главе 10, налоговые ведомости из итальянских городов говорят о значительном уменьшении неравенства богатства при падении местных и региональных коэффициентов Джини более чем на 10 пунктов а высших долей богатства — на треть и более. Одно из самых жестоких потрясений в истории человечества быстро свело на нет результаты многовекового усиления неравенства. К новым высотам. К концу 15 века чума затихла, и европейское население начало восстанавливаться. Экономическое развитие достигло новых высот, как и неравенства. Формирование в Европе фискально-военных государств, создание заморских колониальных империй и беспрецедентное расширение глобальной торговли подхлестнуло институциональные изменения и привело к возникновению новых сетей обмена. Хотя коммерческий обмен и обмен данью существовали всегда и шли бок о бок, первый постепенно стал доминировать по мере того, как коммерциализация меняла характер государств и увеличила их зависимость от коммерческих доходов. Рост более интегрированной мировой системы поддерживался добычей драгоценностей в новом свете, а межконтинентальная торговля мобилизовала богатство и расширила пропасть между богатыми и бедными в глобальном масштабе. По мере того, как Европа становилась центром мировой сети обмена, развитие предоставляло больше власти торговым элитам и вовлекало деревенское большинство в рыночные отношения, которые оказывали давление на его привязанность к земле. Взимающие дань элиты превращались в землевладельцев-коммерсантов, и землевладельцев-предпринимателей, а купцы устанавливали тесные связи с правительствами. Крестьян постепенно вытесняли с земли посредством огораживания налогов и меркантилизации землевладения. Традиционные методы обогащения, основанные на активном использовании политической власти, оставались и применялись совместно с этими модернизированными и основанными на рыночных отношениях методами. Более сильные государства предлагали более привлекательные пути к богатству. Все это создавало направленное вверх давление на неравенство. Европа позднего Средневековья и особенно Европа ранней современности занимает особое место в исторических исследованиях материального неравенства. Впервые за все время количественных свидетельств диспропорции богатства, хотя это еще не относится к доходам, становится достаточно, чтобы проследить изменения со временем и сравнить между собой развитие различных регионов. Эти данные в основном поступают из местных реестров недвижимости и дополняются информацией о земельных рентах и доходах работников. В дальнейшем я пользуюсь информацией о диспропорции богатства совместно со сведениями о диспропорции доходов. Для указанного периода не всегда представляется возможным разделить эти два показателя. Изучающим досовременное неравенство приходится, как правило, быть менее разборчивыми в своем выборе, чем современным экономистам. Но это не представляет собой большой проблемы. В досовременных обществах тенденции неравенства богатства и неравенства доходов вряд ли шли в разных направлениях. Хотя эти наборы данных и мало что добавляют к национальным статистикам неравенства, они помогают лучше понять структуру и эволюцию концентрации богатства с более солидной подоплекой по сравнению с предыдущими периодами. Благодаря своей внутренней последовательности и постоянству во времени некоторые из этих наборов данных позднего средневековья и ранней современности служат более надежным источником составления общих контуров изменений, чем современные попытки реконструкции общих тенденций на основании разрозненных источников даже в отношении XIX века. Вместе эти свидетельства о нескольких обществах Западной и Южной Европы показывает, что ресурсы более неравномерно распределялись в больших городах, чем в мелких или в сельской местности, что неравенство обычно усиливалось после окончания черной смерти и что этот подъем происходил при широком разнообразии экономических условий. Большая диверсификация труда, дифференциация по квалификации и доходам, Пространственная концентрация элитных домохозяйств и торгового капитала, а также приток бедных мигрантов всегда служили факторами, усиливавшими городское неравенство. Согласно флорентийской переписи 1427 года, неравенство богатства прямо соответствует степени урбанизации. Столичный город Флоренция Мог похвастаться коэффициентом Джинни 0,79, возможно даже ближе к нулю 0,85, если учесть незарегистрированных бедняков. В менее крупных городах коэффициенты Джинни были меньше 0,71 0,75, и еще меньше в сельскохозяйственных равнинах 0,63, а ниже всего в беднейших районах в холмистой и гористой местностях 0,52-0,53. Соответственно, варьировали доли наивысшего дохода от 67% для верхних 5% во Флоренции до 36% соответствующей прослойки в горах. Примерно такая же картина получается на основании исследований налоговых записей других регионов Италии. В XV-XVIII веках концентрация богатства в тосканских городах Ореццо, Прато и Сан-Джиминьяно была последовательно выше, чем в окружающих сельской местности. Тоже наблюдается, хотя и в меньшей степени в Пьемонте. Высокое неравенство богатства с показателем не менее 0,75 было характерной чертой крупных городов Западной Европы позднего Средневековья и ранней современности. Крайним примером может служить Аугсбург, один из ведущих экономических центров Германии того периода. В процессе восстановления после чумы коэффициент ЖИНИ для города повысился с 0,66 в 1498 году до поразительных 0,89 в 1604. Трудно представить себе более поляризованную общину. Несколько процентов жителей владели почти всеми активами, тогда как от трети до двух третей населения не имели в собственности ничего достойного упоминания. Более подробно я вернусь к этому примеру в конце главы 11. В крупных городах Нидерландов наблюдался схожий высокий уровень концентрации с коэффициентами Джинни от 0,8 до 0,9, тогда как города поменьше значительно отставали 0,5-0,65. Неравенство доходов было очень высоким и в Амстердаме, где в 1742 году соответствующий коэффициент Джинни достигал 0,69. Английские налоговые ведомости 1524-1525 годов говорят о том, что коэффициенты джини в городах обычно превышали 0,6 и могли достигать 0,82-0,85, что заметно превышает их аналоги в сельской местности 0,54-0,62. Распределение активов в списках передаваемого по завещанию личного состояния также коррелирует с размером поселений. В некоторых регионах степень урбанизации сохранялась с 1500 по 1800 год, особенно в Италии и на Иберийском полуострове, но в Англии и Нидерландах значительно выросла, тем самым увеличив общий уровень неравенства. Начиная с 15 века, самой низкой точки, установленной черной смертью, неравенство увеличилось практически во всех частях Европы, о которых имеются данные. Наиболее подробные сведения предоставляют Нидерланды. Передавая не по эпохе экономика с почти однозначно самым высоким среднедушевым ВВП в мире того времени, свидетельствует об усиливающем неравенство эффекте коммерческого развития и урбанизации. К концу 17 века городская доля населения достигла 40%, и только треть населения была занята в сельском хозяйстве. Крупные города производили и обрабатывали продукцию на экспорт. Слабая знать находилась в тени коммерческой элиты, наслаждавшейся свободой от деспотических поборов. Неравенство в городах было очень высоким из-за концентрации капитала и из-за того, что в них проживало большинство землевладельцев. В Амстердаме 1742 года почти две трети общего дохода приходилось на инвестиции капитала и предпринимательства в ответ на переход от трудоемкого капиталоемкому производству и на постоянный приток иностранной рабочей силы, понижавший реальную заработную плату. Доля дохода с капитала в Голландии выросла с 44% в 1500 году до 59% в 1650. Экономическое развитие и урбанизация – повышали неравенство, поскольку небольшой процент населения Голландии завладевал диспропорционально большой частью новообразованного богатства, при том, что ряды городской бедноты увеличивались. Если взять для примера самый долгий период, относительно которого сохранились данные о богатстве, то в городе Лейдене доля богатства высшего 1% увеличилась с 21% в 1498 году до 33% в 1623 году, 42% в 1675 и 59% в 1722. В тот же период пропорция домохозяйств, активы которых не превышали минимум налогообложения, увеличилась с 76 До 92%. Наиболее релевантная информация получена из налоговых ведомостей, в которых указывалась ежегодная арендная плата за дома в разных частях Голландии, позволяющая грубо оценить общеимущественное неравенство. Грубо потому, что богачи, становясь богаче, тратят прогрессивно меньшую долю своего дохода на содержание домов. Среднее взвешенное значение для большинства домохозяйств в Голландии говорит о стабильном увеличении от 0,5 целых пяти десятых в 1514 году до нуля целых в 1561 году, нуля целых шестьдесят одной или нуля целых шестьдесят трех сотых в 1740 году и нуля трех сотых. В 1801 году, с 1561 по 1732 год коэффициенты ржины арендной платы поднялись повсюду от 0,52 до 0,59 в городах и с 0,35 до 0,38 в сельской местности. Самый недавний обзор материалов 15 голландских городов указывает на общую тенденцию к повышению с XVI века по конец XIX века. Этот феномен можно лишь отчасти объяснить экономическим прогрессом. Иногда концентрация богатств продолжала усиливаться, несмотря на замедление экономического роста. Возрастающий тренд в неравенстве совпадает с экономическим ростом только для северных Нидерландов, тогда как в южной части страны вовсе не наблюдалось систематического соответствия между этими двумя переменными. Расходящиеся пути экономического развития не влияли на общую тенденцию к повышению неравенства, как не влияли на нее и налоговые режимы. Если на юге упор делался на регрессивное налогообложение потребителей с его разуравнивающим эффектом, то налоги в Голландской республике на севере были, по сути, исключительно прогрессивными, с фокусом на роскошь и недвижимость. И все же неравенство продолжало увеличиваться по всему региону. Это неудивительно. На более динамичном севере глобальную торговлю и урбанизацию дополняла растущая диспропорция заработной платы, которая по крайней мере отчасти коренилась в социально-политических отношениях. В Амстердаме с 1580 по 1789 год заработная плата высшей администрации, служащих, школьных учителей и парикмахеров-врачей увеличивалась больше, в 5-10 раз, чем заработная плата плотников, которая просто удвоилась. Для некоторых профессий, например, для врачей, это может отражать важность конкретных знаний и умений, хотя надбавка за квалификацию в целом за этот период не слишком увеличилась. Тем не менее щедрое повышение для правительственных чиновников и сопоставимых с ними работников умственного труда – таких как школьные учителя, могло быть обусловлено в первую очередь стремлением не отставать от того буржуазного слоя, который получал выгоду от роста доходов с капитала. Этот доход с коммерческого капитала радикальным образом повлиял на заработную плату некоторых социально привилегированных групп. Стремление к ренте элит произвело поляризующий эффект на диспропорцию доходов на территории Флоренции зафиксированное в реестрах имущества неравенство богатства выросло с низкого показателя 0,5 в середине 15 века до 0,74 примерно в 1700 году в городе Аретсо оно поднялось с 0,48 в 1390 году до 0,83 в 1792 году, а в Прато с 1546 по 1763 год выросло с 0,58 до 0,83. Такую концентрацию во многом обуславливал рост верхних долей богатства. С конца 15 или начала 16 века до начала 18 века доля известных активов богатейшего 1% домохозяйств поднялась с 6,8 до 17,5% в Контадо Флоренции, с 8,9 до 26,4% в Arezzo, и с 8,1 до 23 и процента в Прату. Сравнимые тенденции наблюдаются в реестрах Пьемонта, где коэффициент жини богатства увеличился на 27 пунктов в ряде городов и в схожем масштабе в некоторых сельских общинах. В Апулии, Неаполитанское королевство, доля богатства богатейших 5% поднялась 48% около 1600 года, до 61% около 1750 года. В государствах Пьемонта и Флоренции пропорция домохозяйств, богатство которых по меньшей мере в 10 раз превышало местное медианное значение, выросла с 3-5% в конце 15 века до 10-14% три столетия спустя. Поляризация усиливалась, по мере того, как все больше домохозяйств отклонялись от медианы. В отличие от Нидерландов, большинство этих изменений происходили в контексте экономической стагнации XVII века и в условиях еще более продолжительного замедления урбанизации. За это ответственны три разоравнивающие силы – демографическое восстановление – после опустошительной черной смерти, постепенная экспроприация и пролетаризация сельских производителей и образование фискально-военного государства. Как и повсюду в Европе, растущее предложение труда понизило его относительную стоимость в сравнении с землей и другим капиталом. Элиты приобретали все больше земли, и этот процесс – мы наблюдаем также в Нидерландах и во Франции. Кроме того, города-государства, обладавшие автономными общинными традициями и развитыми представлениями о гражданстве и республиканстве, все больше погружались в растущие государства, которые по мере роста усиливали свой принудительный характер и устанавливали все более тяжелые налоги. В Пьемонте, как и в Южных Нидерландах, Публичный долг перекачивал ресурсы от рабочих к богатым кредиторам. Эти примеры подчеркивают длительное действие механизмов усиления неравенства. Интенсивный экономический рост, коммерциализация и урбанизация активно вели общество в этом направлении по меньшей мере еще со времен древнего Вавилона тоже верно в отношении римского периода и позднего Средневековья. Как мы видели, присваивание земли богатыми владельцами капитала и обогащение элиты посредством фискального извлечения, а также другие действия со стороны государства, имеют еще более древнюю историю, уходящую во времена Шумера. Концентрация богатства и доходов в ранний период современности просто отличалась от всего прежнего по стилю и размаху. Помимо более обычных стратегий получения ренты, элиты теперь могли скупать публичные долги, а не только непосредственно похищать или отбирать ресурсы. Глобальные торговые сети открыли невиданные ранее возможности инвестиций, а урбанизация достигла небывалых высот. Но все же в своей основе Главные средства усиления неравенства остались прежними, и снова после вызванного насильственным потрясением непроложительного застоя власть имущие начали укреплять свое положение. Все эти известные средства действовали в своей совокупности, чем и объясняются схожие результаты в широком спектре экономических и институциональных условий. В Нидерландах неравенство повышалось в результате глобальной торговли, экономического роста и урбанизации, тогда как в Пьемонте ведущим фактором было фискальное давление. В Тоскане сельская пролетаризация и оба эти механизма действовали в Южных Нидерландах. В Англии самые динамичные экономики того периода после Нидерландов неравенство подхлестнули коммерциализация и урбанизация. Коэффициент богатства Джинни в Ноттингеме вырос с 0,64 в 1473 году до 0,78 в 1524 году а согласно одному исследованию, завещаний частных состояний, он увеличился с 0,48 – 0,52 в первой половине XVI века до 0,53 – 0,66 за последующие 80 лет. В девяти выборках таких записей богатейшие 5% владели 13-25% всего имущества в начале этого периода и 24-35% под конец. Экономические условия разительно отличались в Испании, переживавшей аграризацию, увеличение численности сельского населения и снижение заработной платы. В таком контексте стагнации или даже деградации Соотношение номинального ВВП на душу населения к номинальной заработной плате стабильно повышалось с 1420-х годов до конца XVIII века, отражая продолжительную, разуравнивающую девальвацию труда при падении реальной заработной платы. И этот феномен мы наблюдаем во многих других европейских странах. Пропорция земельной ренты к заработной плате еще один показатель неравенства за этот период варьировался сильнее, но в 1800 году также была гораздо выше, чем за 400 лет до этого. Такие факты подтверждают наблюдение о том, что в провинции Мадрид неравенство богатства, реконструируемое по налоговым записям с 1500 года по 1840 год. Увеличилось, хотя этот процесс временами и прерывался. В сельской Франции, начиная с XVI века, двойное давление демографического роста и растущих поместьй вытеснило средние слои и разделило сообщество на крупных, и мелких землевладельцев, фермы которых были слишком малы, чтобы прокормить их, и потому они были вынуждены становиться арендаторами или работать за плату. Согласно источникам, на протяжении какого-то времени особняком держалась Португалия. Согласно налоговым ведомостям, общее неравенство доходов с 1565 по 1700 год уменьшилась в условиях экономической стагнации, урбанизации и ослабления Заморской империи. Надбавки за квалифицированный труд оставались примерно на одном уровне, тогда как отношение земельной ренты к заработной плате падало на протяжении всего XVII века и частично восстановилось лишь в 1770-х годах и все же при более тщательном рассмотрении относительное сокращение неравенства доходов наблюдалось преимущественно только в небольших городах и сельских общинах, тогда как неравенство в крупных городах за весь этот период почти или вовсе не изменилось. В отсутствие насильственных компрессий неравенство может повышаться по разным причинам, определяемым местными экономическими и институциональными условиями, но повышение происходит почти всегда. Если можно доверять результатам современных попыток определить коэффициент жини для того периода, то они в целом согласуются с тенденциями, установленными на основе более локализованных наборов эмпирических данных. Предполагается, что в целом Неравенство дохода в Нидерландах увеличилось с 0,56 в 1561 году до 0,61 в 1732 году, после чего упало до 0,57 в 1808 году в период наполеоновских войн принимая во внимание шаткую основу лежащих в их основе схематических расчетов, эти цифры, пожалуй, лучше всего воспринимать как показатель относительно высокого и стабильного неравенства. Соответствующие показатели для Англии и Уэльса увеличились с 0,45 в 1688 году, что выше предположительного средневекового пиков в 0,37, до 0,46 в 1739 году и 0,52 в 1801 году. Во Франции 1788 года показатель тоже был довольно высоким — 0,56. Все эти показатели выше чем показатели для Римской империи и Византии, как это верно и в отношении производства на душу населения. Примерно от четырех до шести раз превышающего минимум выживания в Нидерландах, от пяти до семи раз в Англии и у Эльсе, и до четырех раз во Франции. Это по сравнению с двукратным превышением основного минимума в Риме, Византии и Средневековой Англии. Однако, как уже было сказано, экономическое развитие как таковое не единственный путь к увеличению неравенства. Кастилья-Лавьеха в 1752 году не могла похвастаться таким уж солидным прибавочным продуктом, в два с половиной раза больше минимума, намного превышающим показатель Римской империи. Но при этом в ней наблюдалось повышенное неравенство в доходах 0,53%, отражающее влияние мощных разуравнивающих социально-политических сил. Во всех случаях, насколько можно судить по грубым оценкам, нормы извлечения, выражающие реализацию максимально возможного неравенства для данного уровня ВВП на душу населения, либо оставались на одном уровне, либо поднимались с XVI века до начала XIX Через три столетия после затухания черной смерти неравенство доходов в наиболее полно документированных регионах Западной и Южной Европы, выраженное в коэффициентах Джинни, впервые за все время превысило неравенство доходов в Римской империи. Если сделать поправку на требования к выживанию, чувствительные к ВВП на душу населения, то они примерно приближаются к уровню классической древности и позднего средневековья. В 1800 году реальная заработная плата городских рабочих, без исключения, была ниже, чем в конце XV столетия, и хотя реальное неравенство с поправкой на расходящиеся показатели стоимости жизни для групп с высоким и низким уровнем доходов было более изменчивым, чем номинальная, в целом наблюдалась тенденция к росту. За пределами Европы. А что же происходило в остальном мире? Некоторые свет на эволюцию неравенства богатства в Османской империи с 1500 года по 1840 год проливают списки передаваемого по наследству имущества и частной собственности, а также записи о наличных, кредитах и долгах. Как и в Европе, среднее богатство и уровень неравенства положительно ассоциировались с размером города. В трех городах, по которым существуют обширные серии данных, коэффициенты джинни, концентрация активов В 1820 и в 1840 годах были выше, чем при начале серии, от начала 16 по начало 18 веков. Тоже в общем смысле относятся к высшему доцелью доли богатства. Совокупный коэффициент Джини для сельских владений поднялся с 0,54 в 1500-ых годах и 1550-х годах до 0,66 в 1800-х и 1830-х годах. Такое увеличение можно связать с коммерциализацией сельского хозяйства и изменением собственнических отношений в условиях сокращения контроля за землей со стороны государства и расширения приватизации. Наблюдаемый подъем неравенства богатства также согласуется со свидетельствами понижения реальной заработной платы по всей Османской империи. Эти тенденции неравенства в восточной части Эгейского региона сильно напоминают соответствующие тенденции в Западной и Южной Европе. Прежде чем переходить от долгого XIX столетия к Великой войне, стоит задать вопрос. Возможно ли для других регионов планеты, охватывающей несколько тысячелетий, реконструкции контуров неравенства? Можно предположить, пусть и в отсутствии надлежащей документации, что волны концентрации доходов и богатства в Китае совпадали с тем, что называется династическими циклами. Как я пытался показать в предыдущей главе, Есть основания полагать, что на протяжении долгого правления династии Хань неравенство нарастало, и кульминация этого процесса пришлась на последние стадии периода восточной хань во втором и в начале третье столетий нашей эры, как раз перед тем, как неравенство достигло пика на финальных стадиях развития полной Римской империи в четвертом и начале пятого веков нашей эры. Продолжительный период раздробленности с начала IV по конец VI столетий вполне вероятно был временем некоторой компрессии, особенно в северной половине региона, за которую соперничали многочисленные эфемерные режимы завоевателей и в которой позже возродились войны с массовой мобилизацией и смелые схемы распределения земли. Доход и богатство – должны были расти и концентрироваться в эпоху династии Тан с VII по XIX век, пока ее элита не была стерта в последней фазе распада, как это описывается в главе 9. Беспрецедентный экономический рост, коммерциализация и урбанизация в эпоху Сум должны были произвести эффект, схожий с ситуацией в некоторых частях Европы начало современного периода, а в позднем государстве Южный Сум были сильны крупные землевладельцы. Проследить тенденции монгольского периода труднее, когда между собой сложным образом взаимодействовали экономический упадок, эпидемии, вторжение завоевателей и хищническое правление. В эпоху Мин неравенство вновь выросло хотя показательно, что по международным меркам оно оставалось довольно невысоким даже в последний период династии Цин и даже до Мауистской революции. Еще меньше можно сказать о Южной Азии, за исключением того, что высокое неравенство, как в империи моголов XVIII века, так и под британским владычеством в течение следующих 200 лет, в очередной раз подтверждает усиливающий эффект крупномасштабного хищнического имперского или колониального правления. Тенденции неравенства в новом свете за последние 600 лет можно обрисовать разве что в набросках. Вполне вероятно, что образование империй ацтеков и инков в 15-м столетии – вывело экономическое неравенство на новый уровень, когда дань стекала с обширных территорий, а сильная элита накапливала имущество, которое все чаще передавалось по наследству. В последующие два столетия налицо были противодействующие силы хотя испанское завоевание и хищническое колониальное правление немногочисленной элиты завоевателей сохранили и даже приумножили былой уровень богатств. Огромный демографический спад, вызванный инфекциями, занесенными из Старого Света, я описываю это в главе 11 привел к повышенному спросу на рабочую силу и даже повысил реальную заработную плату, по крайней мере на какое-то время. Потом эпидемии ослабли, популяция восстановилась, соотношение стоимости земли и труда упало, урбанизация увеличилась и колониальное правление установилось прочно. К восемнадцатому столетию неравенство в Латинской Америке, пожалуй, достигло высшего на тот момент уровня. Революции и войны за независимость в начале XIX века оказывали уравнивающий эффект, пока бум производства во второй половине столетия не поднял неравенство до да еще более высокого уровня. Процесс концентрации доходов с периодическими паузами продолжался и до второй половины XX века. Долгое девятнадцатое столетие И тут мы подходим к началу современного экономического роста в девятнадцатом столетии. Сопутствующий переход от локальных наборов данных к общенациональным оценкам доходов и распределения богатства вносит изрядную долю неопределенности. По одной этой причине, на удивление, трудно исследовать вопрос, насколько индустриализация усилила неравенство Великобритании. Единственное, что можно утверждать наверняка, так это то, что концентрация частного богатства последовательно увеличивалась с 1700 года по 1910, период, за который среднедушевой ВВП вырос более чем втрое. Так, доля богатства богатейшего 1% населения поднялась с 39% в 1700 году до 69% в начале 1910-х. К 1873 году коэффициент концентрации землевладения достиг 0,94, после чего этот тип неравенства фактически уже не мог расти дальше. Менее ясна картина распределения дохода. Налоговая отчетность и социальные таблицы, а также соотношение земельной ренты и заработной платы довольно последовательно указывают на увеличение неравенства доходов с середины XVIII века до начала XIX. Тем не менее, Хотя информация о неравенстве жилья, выведенная из налоговых данных, и данные о заработной плате указывают на продолжающееся увеличение неравенства в первой половине XIX века, пока еще точно не ясно, насколько большую убедительность может иметь этот конкретный материал. Еще более верно это в отношении выдвинутого ранее предположения что различные показатели неравенства росли в первой половине или в первые две трети XIX века, а потом понижались до 1910-х годов, образуя перевернутую У-образную кривую, соответствующую идее экономиста Саймона Кузнеца, о том, что экономическая модернизация сначала повышает, а потом понижает неравенство в обществе переходного периода. Наблюдение, что разброс заработной платы рос с 1815 года, достиг пика в 1850-х и в 1860-х годах, а потом последовательно уменьшался до 1911. Может быть, следствием недостаточно точных данных для разных профессий, которые указывают на противоречивые тенденции. Точно так же Нельзя воспринимать в качестве номинальных показателей неравенства жилья, реконструируемые по, по домовым сборам и предполагающие, что коэффициенты Джини составляли 0,61 в 1830 и 0,67 в 1871 годах для всех жилых домов, а потом опустились с 0,63 в 1874 году до 0,55 в 1911 для частных резиденций. Списки долей дохода тоже приносят мало пользы. Отредактированные социальные таблицы предполагают относительную стабильность во времени при коэффициентах жини национального дохода в 0,52 в 1801-1803 годах и 0,48 в 1867 году для Англии и Уэльса и 0,48 для Объединенного Королевства в 1913 году. Важно уточнить, хотя мы не можем быть уверены в том, что неравенство в Англии или Великобритании оставалось по большей части неизменным на протяжении XIX века, мы не можем и подтвердить, что это было иначе. Ситуация в Италии столь же неопределенная. В наиболее недавнем исследовании неравенства доходов в Италии приводится ряд показателей, которые все указывают, на общую стабильность с 1871 года до Первой мировой войны и далее, в противоположность более раннему исследованию совокупного бюджета домохозяйств, которое предполагает постепенное уменьшение неравенства с 1881 года до войны, в период, когда повышающему неравенство эффекту индустриализации противостояла массовая миграция. Западное полушарие. Для Франции общенациональные данные недоступны. В Париже концентрация богатства, измеряемая долей верхнего 1% состояний в общем частном богатстве, поднялась с 50 и 55% в 1807-1867 годах до 72% в 1913 году тогда как доля высшей 0,1 процента увеличилась еще более с 15,20% до 33 процентов по всей стране доля богатства элиты росла более последовательно с 43 процентов для высшего 1 процента и 16 процентов для высшей 0,1 процента в 1807 году до 55 и 26% в 1913 году соответственно. В Испании неравенство доходов росло с 1860-х годов до Первой мировой войны. Для Германии этого периода общенациональные данные недоступны. В Пруссии доля доходов высшего 1% выросла с 13,15% в 1874 году до 17,18% в 1891 году. С 1891 по 1913 год показатели, в общем, сохранялись на прежнем уровне. Высшие доли доходов в эти годы практически одинаковы для этих лет, а между ними они колебались незначительно. Наиболее детальный обзор коэффициентов Джинни в Пруссии прослеживает последовательный подъем с 1822 года до пика в 1906 году, за которым последовали скромные падения до 1912 года и частичное восстановление в 1914 году. Поскольку в этот момент разразившаяся Первая мировая война прервала мирную эволюцию неравенства, мы не можем утверждать, было ли это кратковременное снижение лишь отклонением, или оно могло послужить началом нового изгиба. В Нидерландах XIX столетие было периодом консолидации после нескольких веков уже описанного увеличивающегося неравенства. Но процесс этот еще не закончился. С 1808 по 1875 год коэффициент ЖИНИ для распределения цен на сдаваемую в аренду дома поднялся в восьми из десяти провинций. А неравенство среди получателей высокого дохода увеличивалось с 1742 года до 1880 года и до начала 1910. В то же время реальная заработная плата восстановилась, а надбавки за квалификацию понизились. Похоже, коэффициент джини национального распределения доходов был одинаковым для 1800-х и 1914-х годов, и отсюда можно предположить, что неравенство во многом стабилизировалось на высоком плато. Скандинавские страны в этот период предоставляют относительно богатую, но иногда сбивающую с толку информацию. По одной отдельной оценке, в Дании в 1870 году высший 1% супружеских пар и одиноких взрослых получали 19,4% доходов. Следующая оценка была произведена в 1903 году, когда эта доля составляла 16,2%, а в 1908 году она достигла 16,5%. Зачем последовал кратковременный подъем, вызванный обогащением на войне, наблюдаемым и в других нейтральных странах? Хотя сокращение неравенства с 1870 по 1903 год не такое уж большое, оно, тем не менее, заставляет усомниться в надежности более ранних измерений. Также мало выводов позволяют сделать однократные налоговые записи 1789 года, согласно которым, Коэффициент ЖИНИ доходов составлял бы от 0,6 до 0,7, а при этих значениях неравенство приближалось бы к теоретически возможному максимуму для такой экономики или даже превосходило бы его. При таких соображениях трудно представить продолжительное сокращение неравенства доходов с конца XVIII по начало XX веков. Напротив. Сообщения о преобладании крупных землевладельцев в конце XVIII века придают достоверность расчетам, указывающим на значительную деконцентрацию богатства среди самой богатой десятой части датского общества между 1789 и 1908 годами. Что касается развития в Норвегии и Швеции, то тут тоже много вопросов, связанных с качеством записей. В Норвегии с 1868 по 1930 год доля богатства высшего 1% оставалась стабильной между 36 и 38 процентами, снизившись после более высокого уровня, рассчитанного для 1789 года. Доля доходов высшего 1% также мало изменилась в узком диапазоне от 18 до 21% в период между 1875 и 1906 годом, но неожиданно упала примерно на 11% к 1910-1913 годам. Это трудно объяснить и далеко не ясно, Могла ли настолько повлиять Рецессия 1908-1909 годов? Если это падение реальное, А не результат недостатка достоверных данных, То оно указывает на какое-то событие Уровня насильственного выравнивания. Тенденции в Швеции напоминают аналогичные в Норвегии с падением доли доходов высшего 1% с 27% в 1903 году до 20-21% в 1907-1912 годах. При этом неравенство заработной платы поднималось с 1870 по 1914 год и в отличие от Дании и Норвегии концентрация богатства между 1800 и 1910 годами слегка увеличилась. На территории, впоследствии ставшие Соединенными Штатами Америки, неравенство с короткими паузами росло, пожалуй, на протяжении четверти тысячелетия. Тенденции колониального периода задокументированы плохо, но даже при этом можно предположить, что расширение рабства повышало неравенство доходов и богатства в конце XVII и на протяжении большей части XVIII веков. Война за независимость и ее непосредственные последствия привели к временной компрессии, поскольку разрушение столицы, призыв на военную службу, Потери в боях и беглые рабы уменьшали предложение рабочей силы, заморская торговля прерывалась, и все это довольно непропорционально сказалось на городской элите. Богатые рейлисты были вынуждены уехать, другие разорились. Разрывы между городской и сельской заработной платой и между белыми воротничками и неквалифицированными городскими рабочими сократились. В период с 1800 по 1860 год быстрый рост рабочей силы и укрепление финансовых институтов подняли неравенство до беспрецедентного уровня. К 1860 году коэффициент Джини дохода для всей страны в целом достиг 0,51. Поднявшись с нуля сотых в 1774 году и 0,49 в 1850 году, а один процент получал десятую долю общего дохода по сравнению с 8,5% с половиной процентов в 1774 году и девятью и двумя десятыми процентов в 1850 году в рабовладельческих штатах. Как правило, наблюдались еще более высокие показатели неравенства. Этому способствовали как сосредоточение собственности в руках наиболее состоятельных американцев, так и увеличившийся разрыв между работниками. Доля богатства богатейшего 1% домохозяйств выросла более чем вдвое с 14% в 1774 году до 32% В 1860 году, тогда как коэффициент джини заработка, поднялся с 0,39 до 0,47. Как я показываю более подробно в главе 6, гражданская война выровняла состояние на юге, но лишь усилила неравенство на севере и эти противодействующие региональные тенденции оставили общенациональные показатели практически неизменными. Рост неравенства продолжался до начала XX века. Доля дохода выше 1% почти удвоилась с примерно 10% в 1870 году до примерно 18% в 1913 а надбавки за квалифицированный труд увеличились. Способствовали этой тенденции урбанизация, индустриализация и массовый приток неквалифицированных иммигрантов. Целый ряд показателей высших долей богатства также свидетельствуют об устойчивом росте с 1640 по 1890 год и даже до 1930 года. По оценкам измерений в период с 1810 по 1910 год доля всего имущества, которым владел богатейший 1% домохозяйств Соединенных Штатов Америки, почти удвоился и увеличился с 25 до 46%. Концентрация богатства сильнее всего была выражена на самой вершине. Если в 1790 году крупнейшее состояние страны в 25 тысяч раз превышало среднюю годовую заработную плату, то в 1912 году состояние Джона Рокфеллера превышало годовую заработную плату в 2,6 миллиона раз. То есть в относительном выражении увеличение произошло на два порядка. Я уже упоминал о продолжительном увеличении неравенства в латиноамериканских экономиках вплоть до эпохи мировых войн. Экспорт товаров обогащал местные элиты, и концентрация доходов росла. По одной оценке южного конуса Аргентины, Бразилии, Чили и Уругвая общий коэффициент джини – вырос с нуля тысячных в 1870 году до нуля целых тысячных в 1920 году. Альтернативный анализ говорит о более радикальном повышении с нуля целых тысячных в 1870 году до нуля пяти тысячных в 1929 но это с большим весом для популяции. Хотя эти цифры крайне неточные, общие направления достаточно ясно. Япония — это более своеобразный случай. В период Токугава надбавки за квалификацию, похоже, уменьшились, а уровень неравенства оставался достаточно низким, вплоть до окончания изоляции страны в 1880. 50-х годах, возможно, одна из причин того, неспособность торговой элиты обогащаться за счет международной торговли. Кроме того, по мере того, как во время изоляции производительность сельского хозяйства повышалась, а не сельскохозяйственный сектор расширялся, тот факт, что налоги устанавливались на основе фиксированных предположений о производительности, препятствовал. Тремстам владыкам с крупными владениями присваивать растущие сельскохозяйственные излишки и их доля в общих доходах падала, И только открытие Японии для глобальной экономики и последующая индустриализация подтолкнули неравенство к дальнейшему росту. В целом, национальные тенденции в столетие, предшествующие мировым войнам, ясны. Насколько они могут быть ясными для периода с относительно скромным по современным меркам объемом данных часто сомнительного качества и сомнительной последовательности. Для продолжительного периода до 1914 года с охватом от нескольких столетий до более чем столетия, в зависимости от доступных свидетельств, Для разных стран неравенство преимущественно либо росло, либо оставалось на одном уровне. В Англии неравенство доходов было настолько высоко уже в начале XIX века, что оно, по всей видимости, не слишком повышалось, хотя концентрация богатства, пусть и предположительно, продолжала расти до беспрецедентных высот. Если в Нидерландах, еще одной стране, рано достигшей высокого уровня неравенства, и, возможно, в Италии наблюдалась стабильность, разрыв в богатстве и в доходах увеличивался во Франции, в Испании и в большей части Германии, так же, как и в Соединенных Штатах, в тех латиноамериканских странах, о которых имеются адекватные документальные свидетельства, и в Японии. По консервативной интерпретации документов, скандинавские страны также, похоже, переживали относительную стабильность неравенства на протяжении большей части этого периода, за исключением некоторой деконцентрации богатства среди самых богатых слоев в XIX веке и парой резких и плохо объяснимых падений высших долей богатства за несколько лет до начала Первой мировой войны. С конца XVIII века или начала XIX до Первой мировой войны доля высшего 1% росла в 6 из восьми стран, о которых имеются данные в Великобритании, Франции, Нидерландах, Швеции, Финляндии и Соединенных Штатах Америки. В то же время случаи надлежащим образом задокументированные компрессии неравенства редки. После относительно выравнивающих потрясений американской, французской и латиноамериканских революций конца XVIII и начала XIX веков, гражданская война в Соединенных Штатах Америки – единственный известный пример заметного спада концентрации богатства в регионе. За исключением таких нерегулярных случаев, неизменно насильственного уравнивания, неравенство по большей части либо держалось на высоком уровне, либо еще более увеличивалось. Обобщая, можно утверждать, что это верно безотносительно того, как рано или поздно страны переживали индустриализацию и переживали ли вообще была ли земля в изобилии или в недостатке и какое было политическое устройство стран технологический прогресс экономическое развитие расширяющаяся глобализация в купе со столетием необычно мирных условий создали среду защищавшую частную собственность и благоприятствовавшую инвесторам капитала В Европе это привело к долгому росту неравенства, начавшемуся с затихания черной смерти в конце Средневековья и продолжавшемуся более четырех веков. В других регионах планеты могли наблюдаться менее продолжительные фазы увеличения неравенства, но и они постепенно включались в общую тенденцию. В конце главы 14 я рассматриваю возможные ответы на вопрос о том, был ли мир готов вступить в эпоху еще более неравномерного распределения дохода и богатства. Конечно же, в реальности этого не произошло. Незадолго до 11 часов утра 28 июля 1914 года 19-летний боснийский серп выстрелил в австрийского эрцгерцога Франца Фердинанда и его супругу, нанеся им смертельные раны, когда они ехали в открытом автомобиле по улицам Сараева. Когда умирающего кронпринца спросили, насколько сильно он ранен, он слабым голосом ответил, «Это ничего». Но он ошибся. Так началась череда невиданных по своей жестокости событий, длившихся 36 лет, унесших жизни более 100 миллионов человек, неоднократно разрушивших большую часть Европы и Восточной Азии и закончившихся тем, что на третью мирового населения установилось господство коммунистических режимов. С 1914 по 1945 год, или примерно В этот период, насколько имеются данные, доля одного процента сократилась на две трети в Японии, более чем наполовину во Франции, Дании, Швеции и, возможно, Великобритании, наполовину в Финляндии и более чем на треть в Германии, Нидерландах и Соединенных Штатах Америки. Неравенство также резко сократилось в России и ее имперских владениях, а также в Китае, Корее и на Тайване. Хотя концентрация богатства в руках элиты и оказалась более устойчивой за пределами революционных потрясений и потому уменьшалась медленнее, она в общем случае тоже следовала тому же образцу. Отношение основного капитала к ежегодному ВВП с 1910 по 1950 год сократилась примерно на две трети в Западной Европе и, возможно, примерно наполовину во всем мире. И эта перемена в балансе значительно уменьшила экономическое превосходство богатых инвесторов. Два из четырех всадников насильственного выравнивания Массовая мобилизация и трансформационная революция проскакали по миру с опустошительными последствиями. Впервые за все время с черной смерти и в масштабе, возможно, не имеющем равных после падения Западной Римской империи, доступ к материальным ресурсам стал распределяться гораздо более равномерно, а многие части света – пережили такое явление впервые. К тому времени, как эта великая компрессия исчерпала себя, как правило, к 1970 или 1980 годам, эффективное неравенство как в развитых, так и в наиболее населенных развивающихся странах Азии упало до уровня, невиданного со времен перехода к оседлому образу жизни и о культуре неурастений несколькими тысячелетиями ранее. Следующая глава объясняет, почему.